Глава седьмая Она сидела на работе и маялась. Хотелось спать, есть и кого-нибудь убить. Клиенты в этот день были как на подбор, конченые. Ари бросила мученический взгляд на настенные часы. «Осталось потерпеть двадцать минут», — она выпросила короткий день. «А вообще уже подумывала о том, чтобы уволиться. Впереди лето, можно уехать в деревню и жить там припевающе на пятнадцать тысяч в месяц». Взять с собой щадиада Диада по кличке Феникс, пусть пугает своими воплями местных алкашей, захватить дворняжку Наташку и кучу книг, как давно Ариадна не читала. Наконец ее рабочий день закончился. Передав дела сменщице, девушка покинула здание банка. Тетка уже звонила, жаловалась. Два мужика в доме, это перебор. Ари купила фруктов. Много, но плохих, хороших в не найти. Зато они красиво смотрелись на пластиковом блюде. с ним арядно и зашла в квартиру. «Как тебе первый день работы после меню отпуска?» поинтересовался Гурам. Он и тут расхаживал в парчевом халате, и, как жаловалась Кока, после души кидал полотенце на пол, будто он в отеле живет. «Тяжко, хотелось кого-нибудь убить, и от работы отвыкла, и не выспалась. Ты же сразу по приезде домой пошла», с ноткой извительности проговорил Марк. Он был обижен на нее и не собирался это скрывать. «Отдыхать от трудной дороги!» «Не дали мне. Младший Субботин приехал вчера же в Венск, Захотел увидеться, чтобы сообщить грандиозную новость. Не могла отказать». «Какую новость?» — живо поинтересовался Гурам. «Паша нашел завещание Эрнеста. Правильные формулы». «Где?» — это уже Кока проявило любопытство. «У него был альбом с вашими фотографиями. Отдельный. Снимки с семьей или коллегами помещались в других. Ваши в особом. Я видела его». Там вы все. Мария, Гурам, Семен и сам Эрнест. И маленькие, и уже взрослые. Да-да, нам Паша его показывал. Я даже просила парня подарить мне его в память об Эрнесте. Он заортачился. И правильно сделал. На обороте каждой фотографии по формуле. Всего их семь. Там и газы, и еще что-то не вникало. Да и сам Паша в химии не очень разбирается. Он ведь физик. И что Паша будет с этим наследством Эрнеста делать? Пока не знает, сейчас он в ней Эрнеста, забирает то, что принадлежит его деду. Мало ли, вдруг там тоже есть что ценное. А ночью Паша в Москву уезжает, у него поезд в половине первого. «Но парень будет эти формулы исследовать?» не захотел закрывать вопрос Гурам. «Или хочет их отдать нашему государству, чтобы лучше его умы сделали это за него?» «За спасибо?» — нахохлилась Мария. «Пусть продает». «Кому? Террористам?» «Почему же им? Нашему государству?» Но продает, не отдает. Ладно, Эрнест чудиком был, да и рос в другие времена. Но он изобрел клей, который пленку склеивает. Не на пять минут, на десятилетие. Представьте, сколько у нас огородников. Они теплицы держат, и чтобы покрыть их, покупают пленку. Порвалась, подклеивают. Двадцать лет назад это считалось невозможным. Рваные пленки выбрасывались. Но Эрнест играючи изобрел клей, за что получал копеечные отчисления. Институт с опытным заводом живет благодаря открытиям профессора Субботина до сих пор, а сам он жил, вы знаете как, скромно, но его это устраивало, а Паша другой, он не чудик, странно отказываться от финансовых благ, если есть возможность их получать, так что передай ему, пусть торгуется. Мы уже вчера попрощались, но, думаю, Паша не продешевит. На том разговор о Субботинах закончился. Гурам начала своем вещать, а Ариадна переместилась в ванную, чтобы там прибраться. Кто, если не она? — Ты переключилась с меня на Павла? — услышала Ари. — Что за глупости? — Сбежала от меня вчера, чтобы увидеться с ним? — Лучше бы помог, — устало подумала она. Ведь именно они, гости, устроили бардак в доме Коки. А ей его устранять. — Не слишком Павлик молод для тебя? — Слишком. Поэтому я отношусь к нему как к младшему брату. — Тогда почему охладил их ко мне? — Не чувствую связи между нами, — решила отделаться стандартной фразой Ариадна. Странно, что она уже ничего к Марку не испытывала. Раньше думала, как это возможно — разлюбить за пару дней. Оказалось, это вполне реально. — Да и не женишься ты на мне, а я семью хочу, и ты это знаешь. — Почему не женюсь? Что ты все за меня решаешь? — Он повысил голос и Гурамова услышал. Прискакал, взял сына за руку, увел. Вернулся, когда Ариадна вымала ванную и запустила стиральную машину. Мой сын очень не сдержан, проговорил он. Извини его. Ничего страшного, на меня не так орали. Я с алкоголиками жила, точнее, с развеселым пьяницей и с зашитым. Марк трезвенник. Из-за матери знаю. Из-за нее же он такой вспыльчивый. Мама Марка была идеальной. Она делала все, чтобы угодить родственникам. Мужу, мне, сыну. Но ее не ценили за это. Никто из нас. И у Лили крыша поехала. Она запила, стала невыносимой. Даже представить себе не могу, что Марк пережил, живя с ней. Она умерла от сирозы печени, правильно? Да, и лежала долго, несколько лет. — Марк обращался за помощью к семье Михайловских, но те, кто не спился, уехали за границу. Вроде бы ему раз прислали 200 долларов из Америки, и все. А вы почему не помогли? Я знать не знал, что происходит. Мне запретили видеться с сыном, а ему со мной. Но на смертном Адриль или вас простила? Не уверен. Просто поняла, что у сына никого не остается. А плохой отец лучше, чем никакой. Вы неплохой. «Отличный, я бы сказал. Сколько мог дать Марку, когда он был ребенком? Не тот, кого он называет сенсеем, а я». «Вы все же знаете, о ком речь?» «Нет. Один раз слышал о нем от сына, второй от тебя. Фото не видел, он прятал его. Мне интересно было узнать, кто он, этот Рэмбо». «Марк сказал, он давно сгинул, умер, скорее всего. А мой сын до сих пор о нем помнит». Меня же, если б не помогал деньгами, скорее всего, забыл бы вскоре. — А вы помогаете? — удивилась сари Марк взрослый мальчик, пора уже самому о себе заботиться. — Отдаю последнее. Бизнес дохода не приносит, потому что он ведет его черти как. Поэтому я даю тебе совет. Не строй отношения с моим сыном, намучаешься с ним. — Не переживайте, это был всего лишь легкий, ни к чему не обязывающий роман. Их разговор прервала Кока. Она ввалилась в ванну, оттеснив Гурама, и стала проверять, насколько хорошо Ариадна убралась. Придраться было не к чему. «Кока, поедешь со мной в деревню?» — спросила Ари, когда они с Марией остались одни. «К твоей матери на дачу?» «Нет, на родину ваших родителей, под Ветлугу. Это километров двести, если не больше». «Что я там забыла? А ты?» Хочу в деревню, сажать морковку да капусту, ходить по грибы, пить парное молоко, печку дровами топить, готовить в ней щи из петуха. Ходить по нужде в ямку в земле, отбиваться от лютых комаров, в магазине покупать не то, что хочешь, а то, что есть в наличии. Деревенская романтика на третий день перестает умилять. И как работа? Кто тебя отпустит на все лето? Уволюсь. — Ты куку, -ку, что ли? — разозлилась Мария. «Тебя повысить скоро должны, а ты увольняться вздумала?» «Ага». «Но почему?» Она, наверное, подумала, что племянницу на работе притесняют. «Устала я быть правильной, всем угождать, в первую очередь тебе и маме. Хочу ходить по деревне в стразах и перьях, и пусть меня дразнят городской сумасшедший, плевать». «На что жить-то будешь, дура? Расчетных на все лето не хватит, даже в деревне. Не поможешь?» «Было бы чем». «Хорошо, что я не такая дура, как ты думаешь. За восемь лет работы в банке я много чего приобрела. Валюты, облигации, золото. Богачкой не стала. Зарплаты рядового сотрудника не разжиреешь. Но на три-четыре года безбедной жизни в деревне мне хватит». Ари развесила тряпочки, которыми наводила порядок, на полотенцесушители. «Так ты поедешь со мной?» «Я подумаю», — растерянно протянула госпожа Лавинская. «Такой она еще племянницу не видела». Вот и молодец. И Ариадна покинула квартиру Коки с чувством исполненного долга. Он сидел при свете ночника и листал альбом. Тот самый, что рассматривал Эрнест перед самой своей смертью. Теперь все запечатленные на фото люди виделись ему другими, особенно двоюродный дед. Не одинокий и потерянный он, а наоборот цельный, познавший себя, обретший собственный путь. Он, то солнце, вокруг которого вращаются друзья планеты. Не Мария Лавинская, как может показаться на первый взгляд. Дурой она была, конечно, что упустила Эрнеста. Скакала по койкам всю жизнь, металась от одного мужика к другому, разбивала сердца, свое не щадила. А что в результате? Одна денешенька. Ее даже собственные собаки не любят, только племянница. Аре все больше нравилась Паше. Будь она хотя бы лет на пять помладше, а с другой стороны, что пять, что восемь, что пятнадцать, не в годах дело. В дверь позвонили. Паша пошел открывать. «Привет», — поздоровался с ним визитер. «Ничего, что я вот так, без приглашения?» «Милости прошу», — Паша посторонился. Тапочек не предложил, у Эрнеста гостевых не было. «Может, чаю?» «Нет, спасибо». Они прошли в кабинет. «О, ты смотришь старые фотографии? Можно и мне глянуть?» Субботин кивнул. Он нервничал по телу, боялся себя выдать. «Какой папа уродец!» — хохотнул Марк, а это был именно он. До сих пор удивляюсь его популярности у слабого пола. Гурам обаятельный и наверняка умеет ухаживать. «За моей матерью не ухаживал», — насупился Марк. «Женился на зло другой, той, что отвергла». «Зачем же твоя мама пошла за него?» Любила, только за что не пойму. Ты зол на отца? Научился бороться с этим чувством, но иногда проскальзывает. Я на своего был зол. Даже после его гибели? Именно после. Если он знал, что фирму хотят отобрать, мог бы обеспечить семье лучшую охрану. Времена вроде уже не те были, чтобы людей мочили направо и налево. Поэтому, скорее всего, рассчитывал твой отец на ментовскую защиту, но не тем доверился. Марк гонял страницу альбома туда-сюда. «Можно фото вытащить?» «Зачем?» «На оборотах обычно писали что-то. Дату, кто запечатлен и где. Это интересно. Обожаю обороты». Внимай. Марк чуть трясущимися руками достал фото из людяного кармашка. Перевернул. «Тут ничего», — констатировал он. «И здесь?» Это Михайловский следующий снимок расчехлил. «Ты что, подменил их?» «Марк, я тебя не понимаю». «Где формулы?» — взревел он и кинулся на Пашу. Тот хоть и готовился к нападению, но не к такому стремительному. Спасовал. Дал себя повалить и разок стукнуть головой об пол. Хорошо, что подмога быстро подоспела, а то сотрясение бы заработал. Марк оказался очень сильным. Дверь субботин не запер, когда впускал Михайловского, и Галя с Костей беспрепятственно попали в квартиру. Жучок в ней стоял, и они все слышали. — А что ты, физик, сегодня себе татуировку не намалевал? — спросил у Марка Константин, насильно усадив его в кресло. Руки ему для общего спокойствия сковали наручниками. — Не понимаю, о чем ты, очкарик. — Галя, действуй. Та подошла к Михайловскому и прыснула ему чем-то в лицо. — Что это? — закашлялся тот. — Сыворотка правды, изобретенная профессором Суботиным. И втихаря подмигнула Паша. Но он уже сам видел, что в ее руках обычная термальная вода. Такой в жару кожу увлажняют. «Действует мгновенно, так что давай разговаривать». Эффект плацебо сработал. Марк запел. «Семен Забродин был моим кумиром. Он заменил мне отца». «Рэмбо, это он?» — спросила Ариадна. «Она тоже была тут. Настояла на своем присутствии». И ей не отказали, потому что эта Ари заманила Марка в ловушку. Кто бы знал, как она поразилась на Медне, увидев его гражданскую жену. Сидела себе на лавочке, смотрела на часы, когда прошло пятнадцать минут, собралась набрать сто двенадцать, как услышала. «Я бы на твоем месте этого не делала». Ари подняла глаза и обнаружила рядом с собой злобную бабу Марка. Потом выяснилось, что та никакая не жена». а представилась ей таковой, чтобы оградить Ариадну от Михайловского. Она получила отпечатки пальцев лжефизика и узнала, кто он. Марк Михайловский привлекался к уголовной ответственности, поэтому был в базе МВД. Но заключение избежал. По какой причине, Ариадна узнала позже. «Я называл дядю Семена Рэмбо», — ответил на ее вопрос Марк, — «потому что он был крутым. Именно о таком отце я мечтал, а не о паете в в халате». Физик правда держал качалку в подвале? Конечно нет, это я выдумал, как и то, что у него не было ноги, Марк хихикнул, как человек под кайфом. Давно думал, что на него препарат действует. Дядя Семен искал моего отца и пришел по его месту прописки, узнал, что Гурам давно с семьей не живет. Мы тогда очень хорошо поговорили, но я не думал, что он еще раз придет. Но Рембо вернулся. Он стал заниматься со мной. Бег, подтягивания, рукопашный бой. Мы долгие годы общались, можно сказать, дружили. Но вообще-то я его боготворил и хотел пойти по стопам дяди Сени. То, чему он меня не учил, сам осваивал. Я очень способный, — горделиво добавил Марк. Например, научился вскрывать замки. Это помогло мне проникнуть и к тебе, Паша, домой, и сюда, и в лабораторию Эрнеста, И машину угонять умею, и компьютерные программы взламывать. «Почему же ты не стал работником органов?» — спросила Галя. «Не прошел психологические тесты. Меня завернули везде, даже в ДПС не взяли. Если б дал на лапу, то, конечно, устроился бы, но туда и не хотел. Я видела твое досье, Марк. У тебя заболевание, наследственное. С таким нельзя служить». «Я не псих!» — выкрикнул он, и всем стало страшно. В смирительную рубашку бы его пробормотал Паша. — А я с ним спала, прикинь, — тихо ответила ему Ари. Она шутила, потому что была в ужасе. — Ты не псих, — успокаивающе проговорила Галя, — просто неуравновешенный. Мы все иногда срываемся. — Вот именно. Но меня заставляют пить таблетки, а я от них дурею. Другие надо, но они очень дорого стоят и продаются только за границей, поэтому мне и нужны деньги. Таким Марк был не всегда. Он рос обычным ребенком, смышленым, если не считать расстройство пищевого поведения нормальным. Признаков шизофрении не наблюдалось. И все же в армию его не взяли. А еще, говорят, кого попало, загребают. Марк поступил в техникум, блестяще отучился в нем, хотел устроиться в органы, завернули, и дядя Семен не помог, сказал, уже ничего не решает. Пришлось устраиваться в магазин бытовой техники продавцом. Марк хорошо в ней разбирался, но это все было не то, не о такой жизни он мечтал. Потом заболела мама, слегла, Марк ухаживал за ней, слушал бред не только физически, но и психически нездорового человека, а рядом никого не было, в том числе Рэмбо. Тот отправился в очередную горячую точку. Когда мать умерла, у Марка начались срывы. Полицию он угодил, потому что напал на соседа, нанес ему тяжкие повреждения. Тот написал на него заявление. Михайловского судили, но он легко отделался, денежной компенсацией жертве и условным сроком в год. Его мать соседа пожалела, знала, как было нелегко Марку. Когда с отцом помирился, вроде совсем выправился. Тот и с бизнесом помог, к хорошему доктору сводил, а этой зимой... Новый срыв. Да серьезный, как никогда. Родители Гурама умерли, и стал Марк Энск наведываться часто. В коммуналке где отец с Семеном росли останавливаться. Казалось ему, что с ним сами стены голосом Рэмбо разговаривают. В дедовых закромах много чего нашел из общего прошлого физика, химика и лирика. Фотографии, какие-то памятные вещицы, о которых слышал от и папку с работой профессора Субботина. Ценности в ней не было никакой, но не для Марка. Он решил, что это знак, и начал действовать. — Где ты раздобыл жучки, которые натыкал в эту квартиру? — спросил Костя. — Сейчас в интернете что угодно купить можно. Это ты от них избавил Эрнеста. — И ладно. Толку от жучков не было. Профессор ни с кем не общался, а с самим собой разговаривал неразборчиво. «А в ней ты зачем вломился? крыс утащил, Ты бы все равно не смог их полноценно исследовать!» «Ты разговариваешь с шизофреником», — шепнула ему на ухо Галя. Напомнила, чтобы не ждал логического ответа. Ария услышала и вскричала. «Слушайте, а почему у него права не отобрали? Мы с ним больше тысячи километров намотали». «Диагноз не подтвержден». Но у Марка на пузе огромный шрам. Он попадал в аварию, вылетал через лобовое стекло. И что, его и тогда не проверили досконально. Гурам очень постарался все замять. Благо, связи имеются. Он тогда только с сыном помирился. Вот и старался расположить к себе. Вот и зря. Сам от матери Марка натерпелся. Мог бы догадаться, что сын в нее. Эти болезни, она крутанула пальцем у виска, по женской линии передаются. Но не всегда. А Марк умеет себя сдерживать и производить на людей впечатление, тебе ли не знать. — Я не псих! — заорал он и брызнул слюной. — А так сразу не скажешь, — прошептала Ариадна и убежала. Ей было противно. Ладно, с алкашами раньше связывалась, а на четвертом десятке на психов переключилась. — Чем ты убил Эрнеста? — Красным муравьем, — предположил Паша. — Его же собственным изобретением, это точно. «Символично, да?» — уже совсем спокойно ответил Марк. А глаза, как недавно заметил Паша, у него всегда были неживые. Врут, что у психически больных бешеный взгляд. Или Марк исключение исправил. «Ты его в рабочем кабинете профессора нашел?» «Ага, причем случайно. Грохнулся в лаборатории, запнулся и упал. И тут вижу, под огромным железным ящиком, наподобие несгораемого шкафа, ампула. Вся пыльная, грязная, в мышином дерьме». «Лежало годы, если не десятилетия, у плинтуса. Сами понимаете, как уборщицы порядок наводят за свои три копейки. Да и не сдвинешь в шкаф этот». «Как ты понял, что это яд?» «Дал отцовскому кошаку по кличке Абу. Всего капельку. Тот пару часов как ни в чем не бывало ходил, а потом вдруг раз и брякнулся бок. Но он не сразу умер». Отошел, пока отец вызывал неотложку для животных, а как она приехала, начал кровью блевать. И тут же сдох. Эрнест изобрел этот токсин, поспорив с отцом. Как сейчас говорят, из дерьма и шишек. То есть ингредиенты все доступные, любой их мог достать. Но доказав другу, что смертельное оружие может сотворить любой, он уничтожил токсин. — Я слышал от академика Пинчука другую версию, — встрял Паша. — Будто Эрнест сотворил яд для смертников, чтобы их им убивали. Назвал красным муравьем. Одно другому не мешает. Но что Эрнест уничтожил яд, это и старик-ученый подтвердил. — Теперь выходит, что не целиком. — Это странно, — заметил Паша. Эрнест был очень щепетильным и не мог не уничтожить всю партию яда. — А еще полуслепым, — хмыкнул Марк. «Видел плохо из-за сильного астигматизма», — поправил его Субботин. «С фиговым зрением не рассмотришь, что под гигантским железным шкафом. Выронил, наверное, Эрнест Тампулу, когда только начал разработку, да найти не смог. А меня будто боженька под зад пнул. Чтоб я упал, фонарь выронил, и свет его попал на нее. Жидкость была не красной, обычной, бесцветной, непримечательной. И все же я понял, что нашел чудо». Поэтому достал ампулу. Пришлось попотеть, чтобы сделать это, но я смог». «Зачем?» — просто спросил Константин. Он все это время жевал сигарету, но не прикуривал ее. «Говорю же, какие-то высшие силы вели меня. Я должен был найти яд, чтобы последняя капля убила его создателя», — оскалился Марк. «Я добавил отраву в сок, и Эрнест видел, что я кручусь возле его бокала, но меня ни в чем дурном не заподозрил. Я же сын его лучшего друга». Умирая, он понял, что это ты, — проговорил Паша. — А ты ничего не понял, дурачок. Отдохнула на тебе природа. — Как я поиграл с тобой. мм, мне понравилось. Выслеживать тебя, водить за сообщаться общаться намеками. Согласись, это было как в фильме. — Странно, Паша, что ты голос лжефизика не узнал, — сказал Костя и щелкнул-таки зажигалкой. — Когда он второй раз заявился к тебе, ты уже был знаком с Марком Михайловским. «Он умеет менять голоса». «Точно!» — закивал головой полоумный. «Я могу и басом, и фальцетом!» «Как мне мать сказала, в нашем роду были не только дрессировщики, но и пародисты, и хоть какой-то талант я унаследовал». «Часто пригождался», — полюбопытствовал Паша. «Ранее». «Да, имитировал голос матери, чтобы отпросить себя с занятий. Педагогам в технаре звонил от имени директора». «А как-то твоему деду Эрнесту набрал и спародировал физика. Тогда я еще надеялся на то, что смогу добыть формулы, не прибегая к насилию». «Не помогло?» Марк яростно мотнул головой и вновь стал похож на бесноватого. Он за секунду менялся. Может, у него еще и раздвоение личности? Паша, сын Гурам, оказался совершенно нормальным, даже без чудинки. А этого типа лечить надо». «Зачем ты убил Эрнеста?» — пыхнув и спросил Костя. «Единственного, кто знал формулы. Это же нелогично». «Как раз наоборот», — живо возразил ему Марк. «Эрнест был упрямцем, каких поискать. Решил, что при жизни не поделится своим открытием. Значит, так и будет. Странный народ эти ученые. Взять хотя бы того, что от Нобелевской премии отказывается. Не помню фамилии. Наш он россиянин, не старый еще. И бедный. А миллион долларов не хочет». «Вот и Эрнест такой же». «Ты об этом узнал от Семена Забродина, своего сенсея?» «Конечно. Он как только не пытался уговорить профессора Суботина. Через моего отца сколько пробовал, а толку?» «Сказал, как отрезал, завещаю Пашке». «И только после своей смерти. Пусть решает, как поступать». «Поэтому ты вломился в мой дом и намекнул, что мне нужно проведать Эрнеста?» «Задал вопрос Пашка». — Нужно было что-то делать. Я не мог больше ждать. Мы как раз в Энск с отцом собирались, и он хотел навестить старого друга. И видишь, как я все замечательно подстроил. Приезжаем, а ты тут. — Где ж то замечательно, если Эрнес так и не передал формулу наследнику? — подала голос Галя. — Да, тут вышла осечка. Я был уверен, профессор Субботин оставит Пашке четкие инструкции, где искать наследство. — А как ты смог с материалами дела ознакомиться? Базу взломал? — Проще, заплатил. Из ванной вернулась Ариадна. Она поплакала, затем умылась, припудрилась. — Ты, значит, в сговоре с ними? — процедил Марк. — Заманила меня в ловушку. Все вы бабы-твари! Уари опять задрожал подбородок. Павел взял ее за руку, чтобы поддержать. — Да где наследство? — нетерпеливо спросил Марк. — Правильные формулы безупречных газов. Не на оборотах фотографий, я уже понял. — Да где? — Ты, Пашка, наверняка догадался, намеки же были. Что ты собирался с ними делать, полюбопытствовала Галя? Вывезти из страны и продать? Кому? Неважно, главное, чтобы хорошо заплатили. А покупатели тоже в интернете искал бы, как и жучки? Почему нет? Тебя бы грохнули, чудило. А скорее не приняли бы всерьез, вздохнул Костя. Сейчас в интернете полно дураков. «Да кто вы такие, чтобы рассуждать об этом? Два ничтожества!» «Ну что, вызываем твоих элементов?» Обратилось ничтожество мужского пола к своей бывшей жене. «Лучше последних. Формулы все равно не найдены. И преступник несерьезный. Не видать тебе повышения, да?» И тут Марк удивил. Он сорвался с кресла и бросился к окну. «Хотел выпрыгнуть и убежать? Наверное. Кто их психов поймет?» В результате только разбил стекло, весь изранился, и первыми, кого вызвала Галя, были медики.